Модицикл заревел и затрясся, но в конце концов покатился по дорожке, постепенно увеличивая скорость, потом вдруг подпрыгнул метра на два и с воем понесся вперед над самой землей. Они мчали сквозь клубы дыма и пыли, постепенно, буквально по сантиметрам набирая высоту. Внизу горел город. Он разгорался медленно, с трудом. В его конструкциях давно уже не было дерева. Зато там было много пластика и камня. Камень не горел, а пластик разгорался медленно, но зато разгоревшись он наполнил город клубами удушливого черного дыма. Логинов знал, как трудно тушить такие пожары, как долго хранят они под своим пеплом частицы огня, готовые вспыхнуть вновь. Лишь сейчас, убедившись, что машина повинуется ему, Логинов смог перевести дух и только тогда осознал, что вместо спинки сидения, стиснутой узким ободом металлической рамы, К нему плотно прижала сперлис. Он вдруг ощутил ее тело. Удушливая волна жара ударила в голову. Но даже сейчас, не оборачиваясь, а лишь ощущая, он видел ее такой, какой увидел в первый раз. Без черного платка в пол лица, с гривой свободно несущихся по ветру медных волос. И знал, что сделает все от него зависящее, чтобы она смогла вновь сбросить себе себя этот платок, вновь заговорить с ним насмешливо и надменно. Он думал о том дне, когда война кончится, но она, увы, пока еще только начиналась, и никто не мог предсказать, сколько дней, недель, месяцев отделяло их от ее конца. Они были в самом начале долгого и трудного, неведомого пути. Илогинов поблагодарил проведение за то, что в этот раз он уходил в поход не один. Плох тот воин, который не оставляет за своей спиной родного дома. И страшен становится он для врага, если сзади осталось одно пепелище. Включены антигравитационные накопители. Планетарные двигатели в режиме запуска. Стартовая готовность. Нет подтверждения на старт. Продувка охлаждающих рубашек двигателей. Гидравлические контователи перегрузка 40%. Нет подтверждения на старт. Голос корабельного компьютера доносился из динамиков, монотонно перечисляя цифры задействованной мощности, градусы температуры, готовность электронных систем. Целый каскад технической информации обрушился на пятерых согнувшихся в полетных креслах, ожидающих рывка перегрузок людей. Трое из них тревожно переглядывались, не понимая толком, что происходит. Из всего этого потока технической белиберды лишь одна фраза, настойчиво повторявшаяся в каждом сообщении, В конце концов заставила Логина сдвинуть кружок ларингофона и сквозь свист и вибрацию запущенных планетарных двигателей спросить у Бекитова, что со стартом. Нет подтверждения от диспетчерской службы. Возможно, им просто не до нас. Подождите еще 5 минут и стартуйте без подтверждения. Мы не можем ждать 5 минут. Нужно ли стартовать немедленно или выключать планетарные двигатели, а затем запускать их снова по полной программе? Вызвать диспетчерскую? Нет. Приказ о полном радиомолчании остается в силе. Они должны были получить оповещение о нашем старте по каналам управления. Начинайте подъем. У меня нет коридора. По какому радианту я должен выходить в зону спутников? Наш корабль оснащен антирадарами. Берите по перингу любой свободный коридор и стартуйте пока еще можно. Посмотрите, что творится на космодроме. Боковые обзорные экраны осветились яркими вспышками новых взрывов. Когда пришла взрывная волна, корабль закачался на своих гидравлических опорах. Но вновь, к удивлению Логинова, выстоял. Медлительность Бекетова начинала действовать ему на нервы. «Пока это пиротехника», – тихо проговорил Абасов. «Но если взрывы серьезно заденут хотя бы один консул, отсюда никто уже не взлетит». «Сколько там?» «Не меньше сорока килотонн в каждом». В нашем секторе космодрома четыре корабля класса Т-6 оснащены этими двигателями. Чтобы принять окончательное решение, Логинову понадобилось несколько секунд. Убедившись, что антиперегрузочные устройства каждого кресла работают нормально, он проговорил отрывистым командирским тоном, тем самым, которым так не любил разговаривать со своими подчиненными без крайней необходимости. Десятисекундный отчет. Старт по нулю на планетарных. Мы не имеем права использовать планетарные в атмосфере, выкрикнул Бекетов. В его голосе слышалось отчаяние. Это приказ